Дэн. Ему хватило бы удара в голову и падения на землю, но Дэн, ко всему прочему, был ужасно близорук, так что потеря очков в разы осложнила его ситуация. Одна его нога застряла под велосипедом. Дэн приподнял голову с асфальта и увидел, что над ним нависает размытый сине-зеленый силуэт нападавшего, уже замахнувшегося для нового удара. Дэн дернулся в сторону, прижал руки к асфальту и попытался подняться, но не смог выпутаться из оков велосипеда. Что-то твердое и острое впивалось ему в бедро. А потом велосипед ожил. Нападавший попытался его забрать. Нет. Дэн освободил ноги и вскочил. Конечности посылали в мозг сигналы боли, но их заглушала срочная необходимость спасти велосипед от воришки, который схватил его за руль. И уже закидывал ногу через раму. Дэн вцепился во флисовую куртку обидчика и дернул на себя так резко, как только смог. Варюга врезал Дэну локтем в лицо. Из глаз посыпались звезды, и Дэн разжал пальцы. Он отшатнулся назад, и что-то твердое ударило его по бедру. Банка кукурузы, та самая твердая и острая штука, которая впивалась ему в ногу, все еще лежала в кармане плаща. Дэн потянулся и достал ее. Вур тем временем перекинул ногу через раму и уже ставил стопу на педаль. Дэн поднял банку над головой и силой опустил ее на зеленую кепку, покрывавшую макушку варюги. Тот завыл от боли, промахнулся мимо педали и полетел вперед на руль. Дэн ударил его еще раз, еще один вопль. Варюга попытался пройти вперед, не бросая велосипед. Теперь средство передвижения лишь мешало ему уворачиваться от атак. Кряхтя от ярости, Дэн ударил злоумышленника в третий раз. Пошатнувшись, тот попытался бросить велосипед, но не смог. Руль, колеса, рама, руки и ноги ему мешало все. Наконец вору удалось освободиться, и он пустился вверх по Хоторн-стрит. Дэн погнался за ним, но вскоре его ярость поутихла. И он понял, что продолжать бежать за лоришкой бессмысленно. «Я победил! Я, черт возьми, победил!» Его ударили по голове. Попытались забрать то, что принадлежит ему, и Дэн как следует отделал обидчика. Он посмотрел на банку кукурузы в руке. Зрение было настолько плохим, что он не мог даже прочитать этикетку. Поднеся банку поближе к глазам, Дэн осознал, что она испачкана свежей кровью. Дэн опустил банку, чувствуя тошноту и головокружение. В ушах звенело. Висок горел. Правую скулу, куда он схлопотал локтем, будто ножом резала. Возбуждение покидало Дэна. Тело болело все сильнее. Самое худшее, что мир превратился в размытое пятно. «Где мои очки?» Дэн обернулся. Посреди перекрестка двигалось что-то большое и оранжевое. Другой человек. В ярко оранжевой куртке. Он поднимал с земли велосипед. «Эй, это мой!» Дэн сорвался с места, но человек выпрямился и поехал вниз по морту на Веню. В сторону автострады. Он двигался гораздо быстрее, чем Дэн мог бежать. Дэн швырнул в сторону вора банку кукурузы. Она не попала в цель и упала на асфальт. Дэн едва услышал звук удара. В ушах звенело. Грохотал гром. В конце концов Дэн перестал бежать за воришкой. Оранжевое пятно исчезло из его поля зрения. Затерялось в размытом мире, который Дэн больше не мог нормально видеть. Он проковылял к перекрестку и принялся искать очки. когда он, наконец, нашел их на обочине, разбитые и бесполезные. Дождь ужалил, как из ведра. Джен. Очистить кастрюлю без воды было невозможно. Джен отскребла крупные куски каши и съела их. Нельзя же выкидывать еду. Но сколькая масса на дне затвердела настолько, что даже долгая изматывающая работа, от которой у Джен заболели запястья и пальцы, результата не дала. Джен сделала паузу и уставилась в окно, откуда на нее смотрела куча мусора, которая так и не смогла стать ловцом дождя. Будь Джен в менее несчастном расположении духа, она не стала бы рассматривать эти домашние неудачи как метафоры. Но в силу обстоятельств, Невозможно было не увидеть в горе мусора за окном свою собственную жизнь. А в мерзких остатках каши, липнущих к кастрюле, — судьбу всего мира. Все разваливается, и никто ничего не чинит. Не может. Это нельзя исправить. Ни эту кастрюлю, ни мою семью, ни мир. Нужно было съездить в магазин, нужно было съездить в банк. Теперь слишком поздно. Ты обложилась, милая. Каждая мысль была отрицанием. Никогда еще Джен не чувствовала такую безнадежность. Не то чтобы она раньше была оптимисткой, но никогда еще не падала так глубоко в пропасть. В основном, потому что, когда ощущала подобное раньше, тут же топила это чувство в алкоголе. Но теперь Джен не хотела пить. Это прошло. Выпивка не поможет, только отложит страдания на потом, сделав их тем самым еще сильнее. Выход был один-единственный. В доме хватит таблеток, чтобы убить себя? Наверное, нет. Духовка сработает, если я соображу, как ее включить. Но я же не хочу, чтобы Дэн или Макс нашли меня в таком виде. Даже по ее собственным стандартам это было эгоистично. По крайней мере, она должна избавить семью от необходимости хоронить ее. Есть в округе высокое здание, откуда можно спрыгнуть. Джен перебирала все возможные варианты, когда на улице раздался выстрел. Макс. Рискуя показаться негостеприимным хозяином... Макс открыл глаза. Он задремал на диванчике на веранде в объятиях сруби. Над ним стоял судья. Говорил он негромко, чтобы разбудить Макса и собаку, но не испугать. «Я пойду наверх и сам подремлю. Хорошо?» Макс посмотрел в окно на грозовое небо, а так со с его колен на пол и потянулась. «Наверное, мне тоже стоит пойти домой, пока не полило». «Хорошая мысль. Сколько сейчас времени? Часа три-четыре?» «Было бы неплохо пожевать табак». Судья проводил Макса до выхода и придержал ему дверь. Макс вышел на улицу. Потемнело сегодня очень рано. «Осторожнее, вон в том углу», — предупредил судья, указывая на границу его участка с участком Альтманов. «Руби утром там мину оставила. Я никак не соберусь ее убрать». «Спасибо, что разрешили у вас посидеть». «Я с удовольствием провел с тобой время, Максвелл». «Приходи, когда захочешь». Парень решил не сообщать судье, что Макс не его полное имя. Дверь за ним закрылась. Где-то на юге в небе разразился гром. Макс прошел по асфальтовой тропинке к тротуару, решив не срезать по газону, чтобы не наступить в собачью какашку. Он успел пройти метров пять к дому, как вдруг из кустов выскочил Джордан Станкович. Он, должно быть, лежал в засаде за углом дома судьи. «Эй!» Макс сначала подумал, нафига Джордану игрушечная винтовка. Потом понял, что она не игрушечная. «Стоять!» Быстро бросая взгляд то на Макса, то на землю, чтобы никуда не наступить, Джордан перебежал по газону на асфальт, перекрывая Максу дорогу домой. Его неодруг со штурмовой винтовкой, выскакивающей навстречу из-за угла, так сильно напомнил Максу об одном игровом моменте в «Call of Duty», Что он на секунду задумался, не привиделось ли ему все происходящее? Он все еще у него? рявкнул Джордан. Кто? удивился, Макс. Мустанг! Нет, не привиделось. Это было реально. Вот только Джордан нес полную чушь. Ты о чём вообще? Мустанг еще у него? Чего? Машина! Чертова машина! Джордан приподнял винтовку и направил дуло Максу в лицо. На таком близком расстоянии оно выглядело гораздо уже, чем в компьютерных играх. Кажется, даже пуля не пролезет. «Так есть у него машина или нет?» Джордан раскрыл рот и уставился на Макса с выражением тупой злобы на лице. «Я не знаю, о чем ты говоришь». Макс перевел взгляд с глаз Джордана на его шею. Она была прикрыта толстовкой, но оставался открытым кусочек кожи под затылком. Туда нужно ударить ребром ладони. Проблема в том, что большую часть пространства между Максом и Джорданом занимала штурмовая винтовка. Это совершенно несправедливо. Джордан притащил пушку на рукопашную драку и никак не прекращал задавать какие-то глупые вопросы про автомобиль. «Мустанг, блин, он в гараже!» «Я не знаю». «Гонишь. Ты был внутри». Джордан сжал зубы и тыкнул винтовкой Максу в нос. «Говори! Я не знаю». Макс начал дрожать. Помимо злости и тупости в глазах Джордана появилось смятение. Похоже, он пытался сообразить, как заставить Макса выложить правду, не пристрелив его. Макс вновь бросил взгляд на открытую шею противника. «Вон туда, давай же!» Но Макс знал, что ему не хватит смелости. Уж точно не тогда, когда ему угрожали винтовкой. Он перевел взгляд на дом Альтманов. Дверь гаража была открыта, до нее не так уж и далеко. «Может, побежать?» «Он выстрелит?» Глаза Джордана расширились. Его слабенький мозг наконец-то сгенерировал идею. «Говори, или будешь жрать дерьмо!» «Что?» Джордан дернул головой в сторону газона судьи. «Жрать собачье дерьмо!» Макс посмотрел налево. Спустя секунду он обнаружил экскременты, слегка скрытые короткой травой. «Да ладно тебе!» Он повернулся назад к Джордану. «Чувак!» Джордан снова ткнул винтовкой Максу в лицо. «Говори или жри!» «Я не знаю, о чем ты!» «Жри дерьмо, Альтман!» Джордан отошел назад и пнул Макса ногой. Макс сделал несколько осторожных шагов в траву. «Джордан, давай, блин, на колени!» «Это безумие! Что он сделает? Пристрелит меня!» «Когда у него мать в соседнем доме!» Джордан, должно быть, почувствовал, что теряет преимущество. Сощурившись, он опустил дуло и выстрелил в землю рядом с Максовой ногой. Пучок травы взлетел в воздух. Грохот выстрела эхом прошелся по тупичку. У Макса зазвенело в ушах. По обеим сторонам Брентли Сиркл залаяли собаки, а Джордан снова нацелился в Макса. «Жри давай!» У Макса заколотилось сердце. Он упал на колени. Джордан пнул его в плечо, заставляя встать на четвереньки. «Суй лицо!» Джордан — еще один пинок, в этот раз в затылок. Макс дернулся вперед, едва не угодив носом в какашку, и рефлекторно отшатнулся от запаха «Жри, давай!». Собаки не переставали лаять. В небе прогремел гром. Джордан схватил Макса за волосы и стал давить вниз. Макс пытался сопротивляться, но расстояние между носом и какашкой стремительно сокращалось. Столкновение было не избежать, но в последний момент Джордан вдруг отпустил его, так что голова Макса от напряжения мышц резко дернулась назад. Он услышал, как Джордан издал странный гортанный звук, который резко перешел в вопль. Макс, шатаясь, поднялся на ноги и повернулся посмотреть, что происходит. Джордан отступал на улицу, поднимая в воздух пустые руки и округлив от страха глаза. На него наступала Джен. Каким-то образом винтовка оказалась у нее. «Отвали от моего сына», — прорычала она. «Это была шутка», — пропищал Джордан. «Я пошутил, а я не шучу!» Джен остановилась и взглянула на Макса. «Ступай внутрь!» Он сделал несколько осторожных шагов к дому. Джордан тоже. «Не ты!» Джордан замер. Джен стала обходить его по дуге, по-прежнему направляя винтовку четко ему в грудь. «Думаешь, это смешно, а?» «Нет!» — голос Джордана дрожал. Джен была вдвое меньше Джордана, но она не просто держала оружие. Она еще и выглядела как сумасшедшая, которая не побоится нажать на курок. «Знаешь, что будет смешно?» — спросила она Джордана. «Почему бы тебе не поесть дерьма? Посмотрим, как смешно тебе станет». Прежде чем кто-то смог определить, насколько поедание дерьма смешное занятие, на улицу выбежала Кайл Станкович с крупнокалиберным револьвером в руке. «Отойди от него!» За ней с безумным лаем бежала искра. Кайла дрожащими руками подняла револьвер и направила его на Джен. Та перевела дуло винтовки на Кайлу. Или что, хочешь пострелять, Кайла? Макс никогда еще не слышал таких демонических ноток в голосе мамы. В нее как будто дьявол вселился. Джорди, иди сюда, потребовала Кайла. Джордан быстренько отступил к своему двору и спрятался за матерью и ее собакой. Ступай в дом, Макс! крикнула мама через плечо. Макс сделал еще несколько шагов назад, но остановился на краю участка. На улице показался судья. Старик вынес с собой берету, Дулон он направил в землю, а свободную руку поднял над головой, как священник. Стоя на крыльце, он отругал женщин, как учитель начальных классов ругает учеников на переменке. Дамы, подумайте. Не делайте что-то, о чем потом пожалеете. Обе матери, похоже, действительно задумались, как вдруг с перекрестка на выезде из Брентли-Серкл раздался голос. «Мам?» Посреди улицы, сжимая руль велосипеда, стояла Хвоя. Хвоя. Хвоя услышала выстрел за два квартала от Брентли-Серкл, поднимаясь по крутому холму с велосипедом. Рюкзак был таким тяжелым, что она устала крутить педали. За выстрелом последовал собачий лай, а не отчаянные крики. Так что Хлоя решила, что папин босс вновь облажался. Так что, сворачиваясь в Роуда, она совершенно не ожидала, что окажется посреди финальной сцены фильма «Тарантино» с миссис Станкович, судьей Ди Стефана и мамой в главных ролях. Макс и Джордан выглядели как массовка, а Искра предоставляла саундтрек. Джен, похоже, выигрывала. По крайней мере, ее пушка была больше. Она направляла ее на миссис Станкович, которая, в свою очередь, держала маму Хлои на мушке своего пистолета. Раздавшийся удивленный возглас привлек внимание участников этой драматической сцены. При виде дочери Джен так обрадовалась, что Хлоя мгновенно поняла. Вернуться домой было правильным решением. Когда участники боевых действий поняли, что у не от оружия, они снова сфокусировались друг на друге. «Что скажете?» — предложил женщину судья, перекрикивая ла искры. «На счет три мы все опустим оружие, разойдемся по домам и попытаемся вспомнить, что нам еще жить и работать вместе». Это было разумное предложение. Пока Джен и миссис Станкович размышляли над ним, судья начал считать. «Раз... два... Женщины, кажется, почти согласились, но Искра выбрала именно этот момент, чтобы проверить возможности своего уже не работающего ошейника Шокера. Еще громче залившись лаем, собака бросилась через границу участка на улицу Примиконг-Джен, которая тут же направила винтовку на нее. «Нет!» — в ужасе закричали миссис Станкович и судья. Хотя у Кайлы получилось громче. Все приготовились к кровопролитию. Но каким-то невероятным образом Джен взяла себя в руки и не нажала на курок. Либо просто ждала, когда искра подбежит поближе, чтобы выстрелить в упор. То ли услышав крик хозяйки, то ли заметив решимость во взгляде, Джен собака затормозила и вернулась на свою территорию, тявкая уже гораздо тише. Градус напряжения снизился. Джен вновь направила винтовку на миссис Станкович, но они обе, похоже, больше не жаждали крови. Все в порядке?» — спросил судья. «Помирились? Мне снова считать?» Этого не потребовалось. Женщины медленно опустили оружие и, не отворачиваясь друг от друга, пошли в сторону своих домов. Хлоя воспользовалась перемирием, пересекла линию огня и забежала в открытый гараж Альтманов. Макс уже исчез за входной дверью. В это же время из дома Станковичей показался начальник Дэна. Держа руки над головой словно сдаваясь в плен, он обошел миссис Станкович и осторожно направился к Кальтманам. Хлоя припарковала велосипед и сняла со спины рюкзак. В гараж вошла, Джен. Милая моя, позвала она Хлою, поможешь мне с дверью, пожалуйста? Конечно. Хлоя подбежала к двери, подпрыгнула, зацепилась за ручку и потянула ее вниз. Марти ускорил шаг и окликнул мать и дочь Подождите! Хлоя остановилась, держа руку над головой. Марти подбежал к их участку. Он наклонился, чтобы встретиться взглядом с хозяйкой дома. Джен? Да. Можно мне... Можно мне винтовку забрать? Хлоя посмотрела на маму, ожидая ее реакции. На лице Джен смешались веселье и презрение. Нет, конечно же. Она переложила винтовку в правую руку. А левой взялась за ручку гаражной двери и вместе с Хлоей потянула ее вниз. Дверь с лязгом закрылась, оставив Марти на улице. «Ты вернулась!» Мама хотела обнять дочку, но с закрытой дверью в гараже ничего не было видно. К тому же она держала в руках винтовку. «Тихо, мам!» «Предохранитель-то включен?» «О, боже, я даже не знаю...» «Пойдем внутрь!» Когда они вошли на кухню на улице, уже лило, как из ведра. В тусклоосвещенной комнате их ждал Макс. «Ты в порядке, милый?» — спросила его мама, положив винтовку на столешницу. «Нормально». Макс не выглядел нормально. Он выглядел перепуганным до смерти. «Входная дверь заперта?» «Да. Можно тебя обнять». Макс подчинился. Даже обнял маму в ответ. Когда он разжал руки, мама повернулась к Хлое, которая ставила рюкзак на стул. «А тебя можно?» Они обнялись. Хлоя удивилась, как приятно это было. «Я так рада, что ты вернулась». «Я тоже». Неправда, но другие варианты были совсем отстой. Джен и Хлоя разжали объятия и увидели, что Макс шел по коридору в сторону лестницы. Джен позвала его, перекрикивая шум дождя, стучащего по крыше. «Ты точно в порядке? Может, сделать тебе что-нибудь?» «Нет». Макс свернул в прихожую и исчез на лестнице. Джен вздохнула и повернулась к Хлое. «Как думаешь, он в порядке?» «Почему нет?» «Ты видела, что этот чертов мелкий Станкович с ним сделал?» «Нет. Что?» Он угрожал ему оружием, поставил на четвереньки и попытался ткнуть его лицом в собачье дерьмо. «Господи! Мальчики-подростки такие сволочи!» «И не говори!» «Так откуда у тебя винтовка?» — спросила Хлоя. «У него забрала?» «У папиного начальника?» «Нет, у Станковича-младшего. Он меня не видел, слишком был занят Максом». «И ты просто вырвала винтовку у него из рук?» «Да». Мама села за стол. Хлоя последовала ее примеру. «А кто выстрелил?» — спросила она. «Он?» «Так я поняла, что они снаружи». Услышала выстрел. «И ты забрала у него винтовку?» Просто выхватила? Да, что тут непонятного? Он мог тебя застрелить. Джен пожала плечами. Он издевался над твоим братом. Да и не было это опасно. Она посмотрела на винтовку, лежащую на столешнице. К тому же у меня теперь есть оружие. Хвоя удивилась. Мать смотрела на винтовку почти что с любовью. Молодец, что собаку не застрелила, кстати. Да ну, упущенная возможность. «Ненавижу эту собаку!» Джен откинулась на стуле и потерла лицо руками. Потом глубоко вздохнула. «Пойду проверю, как там Макс», — сказала она. «Я бы оставила его одного ненадолго», — ответила Хлоя. «Наедине с Джулом». «С кем?» «Лишняя информация. Неважно». Джен посмотрела на дочь с подозрением. Потом сменила тему. так почему-то решила вернуться. Кто-то поселился в моем поместье. Отъехав от дома Эммы, Хлоя поехала к Блэквеллам, рассчитывая поселиться там в одиночестве. Но обнаружила в дверном замке ключ, а на кухне двух пьяных линкольнвудских дуралеев. Такера-пакера, как их звали-то, блин? Так что она оставила поместье им, но ключ забрала с собой. Теперь, когда у нас есть оружие, можно прогнать их оттуда. Но не придется ли тогда тащить туда семью? Наверное. Может, это и неплохо. Ты не хочешь отвечать?» — спросила Джен. «Просто долгая история», — вздохнула Хлоя. С мальчиком не срослось. «Откуда ты знаешь, что делал в мальчике?» «Потому что это очевидно». Хлоя скорчила гримасу. Нет, не срослось. Он идиот. Большинство из них идиоты. Особенно в этом возрасте. Тон голоса матери изменился. Так я, это, прочитала твое прощальное письмо. Ой, блин. Извини. Нет, это хорошее письмо. В смысле, не хорошее. Но мне нужно было это узнать. А папа его читал? Нет. Он не возвращался с тех пор, как ты ушла. «Можешь, пожалуйста, не показывать ему письмо. Ты вообще, знаешь, можно я его заберу?» Джен сжала губы, обдумывая просьбу. «Зависит от того, собираешься ли ты убегать еще раз», — ответила она. «Нет, не собираюсь. Уверена? Да. Тогда ладно». Они улыбнулись друг другу. «А где вообще папа, кстати говоря?» — спросила Хлоя. «Не знаю». Он пошел на городское собрание, но оно должно было уже закончиться. Джен склонила голову набок, прислушиваясь к звукам дождя. Надеюсь, с ним все в порядке. Дэн. С Дэном не было все в порядке. В него промокшего насквозь, дрожащего от холода, ослепшего, оглушенного. Умирающего от голода, обманутого, стреляли, его избивали. У него украли велосипед, с помощью которого он собирался доставить свою семью в безопасное место. Можно было с уверенностью сказать, что Дэну никогда еще не было так плохо. Хуже того, у него не было причин надеяться, что все обернется к лучшему. По пути домой, под ледяным дождем, Дэн ничего не видел. Без очков он мог различить только размытые формы зданий. Когда солнце село, он перестал видеть издание тоже. Если бы он не свернул на Уиллис-Роуд до темноты, то наверняка бы пропустил перекресток и шатался по улице до одурения. Дэн едва смог забраться на холм. Ноги дрожали. Каждый шаг в промокших ботинках отдавался болью. Подходя к дому, он вроде бы разглядел в окне гостиной ореол пламени свечей. но это могло быть лишь пятном в глазах. Входная дверь была заперта. Собрав последние силы, Дэн постучал в нее кулаком. «Кто там?» — прозвучал голос Хлои. «Это папа». Его дочь, вернее, темное пятно размером с его дочь, открыла дверь, держа фонарик. «Божечки, папа, ты в порядке?» «Вроде того». Дэн проковылял внутрь, упал на ступеньки лестницы и снял обувь. «Тебе помочь?» «Нет». Носки промокли насквозь. Дэн отлепил их от серой, сморщившейся кожи, холодной на ощупь. «Дэн?» Он услышал шаги Джен. Она вышла с кухни, освещая себе путь фонариком. «Боже мой!» «Черт возьми!» А это Макс вышел из гостиной. Все трое ужаснулись при виде Дэна. Дело плохо. «Что нам для тебя сделать?» — спросила Хвоя. «Ничего. Мне нужны только очки и сухая одежда. Что случилось с твоими очками?» Не ответив, Дэн поплелся вверх по лестнице и на ощупь добрался до спальни. К счастью, запасная пара очков лежала на своем обычном месте в шкафчике для лекарств. Нацепив их на нос и восстановив зрение, хотя в темноте все равно ничего не было видно, Дэн стащил с себя промокшую одежду. Все его тело дрожало. Дом давно не топили, поэтому температура падала не только снаружи, но и внутри. Дэн взял полотенце и вытерся как мог. «Держи». Снова Джен под светом фонарика. Она принесла ему длинное нижнее белье. Спасибо. Дэн сел на кровать, чтобы одеться. Он никак не мог перестать дрожать. Когда он надел термобелье, Джен принесла ему носки, брюки, футболку и шерстяной свитер. Она поставила фонарик на стол, чтобы Дэн не одевался в темноте. — Что с тобой случилось? — Долгая история. Мне очень нужно поесть. Я пасту готовлю и суп тебе разогрею. Спускайся, когда будешь готов. Джен вышла из ванной. «Джен?» mm? Она остановилась у кровати. В полумраке Дэн едва различал силуэт жены. «С этой минуты», — сказал он ей. «Никто не выходит из дома без ножа». Джен сухо рассмеялась и подняла предмет, который до этого положила на кровать. Я думаю, ножи мы уже прошли. Дэн решил, что ему померещилось. Когда Джен выпрямилась и вышла из комнаты, ему показалось, что жена держала в руках штурмовую винтовку.